Глава 11. Ты действовал безрассудно, отчитывал я Илью за его действия. Прошу прощения, милорд, склонил голову парень. Сейчас он уже не напоминал того обмороженного бойца, которым был до этого. Броня действительно значительно снизила урон от холода, создаваемого тем демоном. Но все же и она не была всесильна, поэтому он все равно пострадал. Правда, с учетом того, что огненные гончие, которые смогли достичь только края этой области, разлетелись на осколки полностью промороженные, то у побывавшего в эпицентре холода парня, можно сказать, вообще проблем не было. Хорошо, что в особняке был организован лазарет, который с помощью медицинских капсул мог восстановить бойца и без участия целителя. А уж когда за дело бралась Арина, Беспокоиться о состоянии здоровья было бессмысленно. «Повезло, что на тебе был доспех, который принял весь удар на себя. Я отработаю его стоимость», — попытался вскочить со своего места Илья. Пусть его и поставили на ноги, но Арина все равно рекомендовала пока ему соблюдать постельный режим. И сейчас Мечник хотел нарушить предписание моей жены. «Отработает он». Ворчливо отозвался я, придержав его за плечо. «В следующий раз просто будь более осмотрительным. Мне нужны верные люди, но не нужно, чтобы они гибли, как мухи, от угрозы, которую им просто не остановить». «Но как же, милорд!» — воскликнул Илья, посмотрев на меня, прямо-таки горящим взглядом. «Наши жизни ничего не стоят без вас!» «Прекращай!» — неодобрительно посмотрел я на него. Вы должны действовать исходя из ситуации, и если того потребуется встать на пути противника, но когда есть иная возможность и ситуация в целом не безысходная, необходимо заботиться и о своей жизни. Если бы ты погиб сейчас, то, возможно, в следующий раз именно твоего участия бы не хватило, чтобы спасти мою жизнь или жизни членов рода. «Я об этом не думал», – опустив голову, ответил парень. «Жизнь любого человека имеет ценность», — сжав его плечо твердо произнес я. «И если ты так просто готов ее разменять, то стоит ли она того?» «Подумай об этом и сделай выводы». Закончив с разговором, я вышел из комнаты, где восстанавливался мечник Рода. В коридоре меня ожидаемо встретил Миимота. «Запудрил ты, конечно, им мозги», — покачал я головой, недовольно смотря на старого духа. «В мое время подобное было нормальным», — пожал он плечами. Движение, которое для призрака не было обязательным, но даже несмотря на свою смерть, Меймото все еще ощущал себя живым. Ну а то, что благодаря Роксане он мог даже влиять на мир, лишь усугубляло это состояние. «Я им просто рассказывал истории из своей жизни, которые, конечно же, не были поучительными притчами», — покивал я головой. Знаю я, какие он истории рассказывает и сколько за этим всем любит вставлять скрытых смыслов, которые одну и ту же историю могут развернуть под совершенно разными углами, так что и выводы на основании нее можно сделать совершенно разные. «Я поговорю с ними, чтобы не допускать подобного», — склонил голову Миимота. «Будь так любезен. Мне не нужны фанатики, готовые отдать за меня жизнь в любой сложной ситуации». «Так можно и всех воинов рода потерять», – вздохнул я, сделав небольшую паузу. «А так ты неплохо подготовил своих учеников, и его вмешательство действительно было к месту». «Благодарю», – довольно улыбнулся призрак, который не мог скрыть своей радости от того, что его затея принесла пользу. «Все же для мечника, особенно с его историей и принципами, перенесенными из жизни даже в этап после смерти, Служение было одной из основополагающих целей жизни. Без этого он и мыслить себя не мог. «Ладно, дальше разбирайся сам», – махнул я рукой, направившись в свой кабинет. Рядом с ним меня уже ждал Волков с докладом. Все же войти в мой кабинет без меня никто не мог, и поэтому ему приходилось ожидать снаружи. Надо бы подумать о каких-нибудь диванчиках, что ли, благо место позволяет их установить в коридоре. «Рассказывай», — разрешил я после того, как мы расположились внутри. «Та деревня была практически заброшена, и всех стариков, которые там жили, вырезали ради ритуала». Сразу же начал свой отчет Слава. «Об этом мы проинформировали службу через вашего напарника, как вы и приказывали, господин». «Хорошо», — кивнул я. «К нам вопросов не было?» «Скуратов лишь сказал, что с этим напрямую обратиться к вам, если вообще подобное потребуется», — пожал плечами Волков. Неудивительно хмыкнул я, улыбнувшись. «Ведь он знает, что в случае обращения я могу запросить и плату за устранение угрозы». «Что еще?» «За время миссии никто, кроме Ильи, не пострадал, но, собственно, вы только что от него». «Дальше». «Во время боя была проверена...» Тактика ведения обстрела целей под грифом «Высший демон». Пули доказали свою эффективность, но не было сценария, когда у цели будет подобного рода защита. «Мой просчет», — повинился Слава. «Тут ты не виноват», — не согласился я с ним. «Такого никто предугадать не мог, в том числе и я. Нам просто не попадалось подобных противников». А среди магов нет никого, кто бы демонстрировал подобные техники. Так что и меры противодействия к подобному сложно разработать. «И все же это моя обязанность продумывать подобные сценарии», — стоял на своем мужчина. «Ладно, как считаешь нужным», — устало махнул я рукой. «Если глава безопасности рода на этом настаивает, то пускай». «Что у нас еще осталось?» «Доспехи прошли первую обкатку». И все очень довольны результатом. Улыбка сама собой появилась на лице Волкова. О подобном никто из нас и мечтать не мог. Только учти, что подобная броня есть не только у нас, но и у Мстиславских, с Барклай-де-Толли. И что-то похожее будет у императорского рода, напомнил я. Это неизбежно, согласился с моими словами Слава. И меры противодействия бойцам в подобной защите я тоже разработаю. Уже на данный момент можно предварительно выставлять против них мечников. Такие воины, как Илья в собственных доспехах, могут натворить многое на поле боя. Да и не так много действительно хороших воинов, которые могли бы что-то противопоставить магическому мечнику. Слишком редко подобное встречается, чтобы к этому была разработана отдельная тактика. Все как-то привыкли, что по ним либо стреляют, либо накрывают магией. Магические мечники так редки, заинтересовался я. Да, кивнул волков, этому обучаться намного дольше, чем научить сносно стрелять из автомата, да и требования к оружию намного выше. Магические мечники Англии и вовсе редко демонстрируют свои возможности посторонним. Но ну а то, что они показали себя перед магами недавно, припомнил славу их выход на турнире, но ну и то, что с моих слов происходило на приеме у Илии. Все это было показано больше как часть шоу, а не реальный бой насмерть. Да, бойцы, как правило, не воспринимают подобное как действительную опасность. Пуля все же как-то быстрее меча будет. Практичный подход, хмыкнул я, откинувшись на спинку кресла. Как есть, пожал плечами Слава. Ладно, если на этом все. Да, остальное я отправлю вам в виде доклада. Правильно понял мой намек мужчина, покинув кабинет. Не прошло и пяти минут, как ко мне без стука ворвался Эрис. «Ты, как всегда, не утруждаешь себя ни малейшим проявлением вежливости и знанием этикета», посмотрел я на демона, отвлекаясь от своей работы. «А ведь как знал, что не стоит начинать?» «Ой, да сдался тебе этот этикет!» Махнул рукой он, рухнув в кресло напротив меня. «Что с твоей стаей?» «Да все хорошо с ними», — облегченно улыбнулся демон. «Стоило только нам прикончить ту ледышку, как его подчиненные сразу потеряли былую прыть. Ну и в итоге были разорваны на части. У нас, знаешь ли, самки не очень любят пугаться, и поэтому порой действуют очень агрессивно», — проникновенно произнес он, придвинувшись чуть ближе хочешь сказать, что мне еще повезло, что я тогда призвал не самку твоего вида? Тебе вообще со мной определенно повезло, подмигнул он. Пусть сейчас Атериса больше несло бравадой, но я чувствовал, что мой старый товарищ действительно испытывает изрядную долю облегчения от того, что его стая ничего не угрожает. Для этого вида демонов стая это не просто семья, а нечто более близкое, и, возможно, их потеря – могла сильно ударить по Эрису. Мимир хорошо знал, что использовать в качестве рычага давления, чтобы демон убедил меня прийти навстречу. И при этом в который раз самомнение демонов сыграло не в их пользу. То, что они пока недооценивают людей, это, конечно, хорошо. Но как долго подобное будет продолжаться? «Боюсь теперь с увеличением у меня знака власти», Возможность нападения таких существ будет только увеличиваться. Кстати, пока это никак на мне не отразилось, но кто знает, какие изменения могут последовать после увеличения числа осколков. Да и вообще, сколько мне еще потребуется подобных осколков, чтобы у меня сформировался полноценный знак власти? Вопросов много, но ответов все нет. Ну и хорошо, что с твоими все в порядке. Да. «Стая решила перебраться на другое место. Но в любом случае это лучше, чем их истребление. И спасибо тебе, что согласился помочь», — тихо добавил Эрис под конец. «Мог и не благодарить», — хмыкнул я. «А я и не благодарил», — буркнул Эрис, отвернувшись. «И вообще это из-за тебя произошло». «Ну или из-за тебя, раз ты связан со мной», — не согласился я с ним. «Понял, понял», — примирительно поднял руки демон. «В любом случае ты, получается, стал сильнее благодаря новым осколкам», — поинтересовался он. «Получается, что так?» — кивнул я. «Но пока я ничего подобного не чувствую, что, впрочем, не показатель». «Понятно», — слегка расстроенно ответил на это Эрис. «А что случилось? Такое поведение демона меня заинтересовало». «Да вот думал, когда ты уже станешь способным на то, чтобы дать мне знак воина», — признался он. А тебе-то это зачем? Недоуменно посмотрел я на него. Погоди, только не говори, что это из-за Роксаны. Разумеется, из-за нее, фыркнул Эрис. Благодаря знаку воина она может использовать больше силы, пока побеждает меня. Мне тоже нужен знак воина, чтобы доказать этой демонессе, что я нисколько не хуже ее. Тебе не кажется, что это какое-то ребячество? Для демонов сила определяет иерархию в общении и я никак не могу допустить, чтобы она была выше меня только благодаря тому, что уже служила лорду. «Вечно вы боретесь за что-то, что в этом мире не столь важно», – покачал я головой. «Говорит мне человек, который, по его же словам, не собирался становиться аристократом», – иронично улыбнулся Эрис. «Так что не надо ничего говорить мне про важность. Просто мы мыслим несколько разными категориями, чтобы это сравнивать в полной мере». Проблемы со знаком власти начались ночью, когда я спал в объятиях своих жен. Казалось бы, прекрасный момент, чтобы полюбоваться на своих красавиц, но боль в груди как-то мешала мыслям о возвышенном. Хотелось материться и орать, чтобы хоть как-то сбросить с себя боль. «Егор, что случилось?» – спросила еще полусонная Арина, но, увидев, как я корчусь от боли, тут же приложила руки к груди. По телу начала разливаться мягкая прохлада, и вроде бы приступ боли стал проходить, но в этот момент от места, где дед вырезал мне ритуальный рисунок, вновь полыхнула болью. «Лена, помогай!» – прикрикнула на мою вторую жену Арина. Девушка еще не понимала, чего от нее хотят, и просто приложила руки к груди на месте татуировки. Именно под ней находились кристаллы, которые и были знаком власти. В отличие от того, что я видел у лордов-демонов, они находятся у меня под кожей и никак не проявляются визуально. И все же эти уплотнения были на моей груди и говорили однозначно о наличии чего-то инородного. До момента победы над тем оборотнем ничего подобного я не ощущал, но сейчас это было неважно. Главное, что жар от знака власти будто стал вливаться в Лену. Черноволосая девушка скривилась, будто от боли, и в следующий миг ее глаза изменились, став змеиными, а на теле появились области со змеиными чешуйками. Все это говорило о том, что перед нами ленарод. Вдруг между ее ладоней появилось пламя, которое заскользило по ее рукам вверх, исчезая где-то за плечами. Что вообще тут происходит? Такого эффекта раньше не было, да и при прошлом поглощении осколков знака власти, Были лишь изменения тела. Здесь же откуда-то взялось пламя и вообще. Дальнейшие мысли были прерваны новым приступом боли. Я банально потерял сознание и не мог больше видеть, что происходило со мной. Очнулся я так же резко, как и погрузился в тьму. В комнате было жарко, и даже открытые окна нисколько не спасали от удушливой жары. «Наконец-то ты очнулся!» Устало улыбнулась Арина, заправляя мокрую от пота прядь за ухо. Что тут произошло? Недоуменно посмотрел я на нее, а потом перевел взгляд на Лену, которая сейчас в полуголом виде сидела на полу и перекидывала огненные змейки с одной руки на другую. Не обращай на нее внимания, привлекла к себе внимание Арина. Она уже минут пятнадцать так сидит, избавляется от излишков пламени, по всей видимости, процитировала моя жена Лену. Я прикоснулся к груди в том месте, где располагалась татуировка, и ощутил уплотнение под кожей. Если раньше они еле прощупывались, то теперь это было более явным. Тут так жарко, вытер я выступивший под солба, да и дышать было довольно тяжело. Неудивительно, фыркнула Арина. Лена из тебя столько огня вытащила, что мы уже думали, что она не сможет справиться. Значит, это все же были осколки. «Да», – кивнула моя жена. «Повезло, что Лена была рядом, иначе одна бы я точно с этим не справилась». «Моя магия в этот раз была бесполезна», – опустив взгляд, произнесла она. «Этого никто не мог предвидеть», – успокаивающе улыбнулся я. Подняться с кровати потребовало определенных усилий, но все же мне очень хотелось принять душ, да и постельное белье после такой жары точно необходимо было менять. Пока я был занят приведением себя в порядок, обо всем остальном распорядилась Арина. После они вместе с Леной присоединились ко мне, но вот сил на большее, чем на душ ни у кого не было. Дальше мы вернулись в постель, где Арина провела мою диагностику и не выявила никаких физических отклонений в теле. С энергетикой, конечно, происходило что-то немыслимое. Но и в прошлый раз она наблюдала примерно такую же картину. Так что теперь не сильно волновалась по этому поводу. «А я, похоже, усилила свой демонический источник», – поделилась Лена. «Когда от тебя пошел жар, я попыталась вытянуть его на себя, но в итоге подключилась Ред. С улыбкой погладила она на миг высунувшуюся из ее волос маленькую змейку. Вот из-за того, что она там вечно пряталась, я часто забывала о ее существовании». Сразу понятно, что этот вид научился прятаться от более сильных так, чтобы их не замечали. И тем удивительнее было, насколько более агрессивной была их объединенная форма. Ленарет точно ни от кого не собиралась прятаться. «Поэтому ты играла с огнем, когда я очнулся». «Да, привыкала к новым возможностям и оттачивала контроль, как ты и учил», улыбнувшись, подтвердила она. «С этим понятно», задумчиво проговорил я. Но со мной-то что произошло? В прошлый раз твое тело стало сильнее, сказала Арина, приподнявшись и облокотившись на правую руку, провела левой по моей груди в зоне татуировки. Сейчас же был больше энергетический выброс. Ее рука на миг задержалась на небольших выступах, где находились осколки. Довольно экзотично, на мой взгляд. Только я бы предпочел оказаться без подобных обновлений на своем теле, хмыхнул я. «Ладно, завтра посмотрим, что изменилось». «Что бы со мной ни произошло из-за знака власти, но сон все же пришел довольно быстро».